Глава 50. В новом доме Саши становилось уютнее. На стенах уже не было старых картин в тяжёлых золочёных рамах. На их месте появились холсты с изображением летних пейзажей в винтажном стиле. Саша добавила в интерьер мягкие напольные коврики в светлых оттенках, купила свежие цветы в горшках в стиле Прованс и повесила лампочки с тёплым светом. Всё это придавало не только уют, но и тепло дому. Для полной гармонии она расставила на полках любимые книги и декоративные интерьерные штучки, привезённые ею из различных стран, где она когда-то отдыхала. Тёмные тяжёлые шторы Саша заменила на лёгкие занавески из ситцевой ткани, через которые в комнату поступало много света. Наконец-то она начала чувствовать себя дома, и ей хотелось возвращаться туда».